Теперь он очутился лицом к лицу с толпой. Неужели он неправильно оценил этих людей? Неужели он слишком понадеялся на воздействие своей речи? Неужто все они притворялись, а теперь, когда облизилась развязка, им притворяться надоело? И какие лица окружали его? Маленькие черные глазки шныряли по сторонам, щеки свисали мешками, как у пьяниц, жидкие бороды жестко топорщились. Казалось, запустишь в них руку и покажется, будто только скрючиваешь пальцы впустую. Под ними ничего. А из-под бород, и для это было настоящим открытием, просвечивали на воротниках знаки различия разной величины и цвета. И куда ни кинь глазом, у всех были эти знаки. Значит, все эти люди были заодно Разделение на правых и левых было только кажущимся, а когда Ка внезапно обернулся, он увидел те же знаки различия на воротнике следователя. Тот, сложив руки на коленях, спокойно смотрел вниз. «Вот оно что!» — крикнул Ка и взметнул руки кверху. Внезапное прозрение требовало широкого жеста. «Значит, все вы чиновники?» «Теперь я вижу». Все вы — та самая продажная свора, против которой я выступал. Вы пробрались сюда разнюхивать, подслушивать, разделились для видимости на группы, аплодировали мне, чтобы меня испытать, хотели узнать, можно ли сбить с толку невинного человека. Что ж, надеюсь, вы тут пробыли не без пользы для себя. Либо вы посмеялись над тем, что от таких, как вы, ждали защиты — Невиновного, либо... — Пусти меня, не то ударю! — крикнул Ка какому-то дрожащему старикашке, который придвинулся к нему особенно близко. — Либо вы все-таки чему-то научились. А за сим пожелаю вам удачи на вашем служебном поприще. Он схватил свою шляпу, лежащую на краю стола, и прошел к выходу при полном и недоуменном молчании присутствующих. Но, очевидно, следователь опередил Ка. Он уже ждал его у дверей. «Одну минуту», — сказал он. Ка остановился и, уже взявшись за ручку, вперил глаза не в следователя, а в дверь. «Я только хотел обратить ваше внимание», — сказал следователь, «что сегодня вы, вероятно, сами того не сознавая, лишили себя преимущества, которое в любом случае дает арестованному допрос». Ка расхохотался, все еще глядя на дверь. «Вот мразь!» — крикнул он. Ну и сидите с вашими допросами. И, открыв дверь, он побежал вниз по лестнице. За ним послышался шум. Видимо, собрание опять оживилось и затеяло что-то вроде ученой дискуссии, обсуждая все, что произошло.